Жульен ободрился во время этой долгой речи. Он рассматривал госпожу де Реналь. Таково действие истинного обаяния, когда оно естественно, и когда особо, обладающая им, даже не думает о своей прелести. Жульен, считавший себя знатоком женской красоты, готов был поклясться в этот момент, что ей не более двадцати лет. Ему вдруг пришла в голову дерзкая мысль поцеловать ей руку. Затем он испугался своей мысли, а минуту спустя говорил себе «Было бы трусостью с моей стороны не выполнить того, что может мне оказаться полезным и смягчить презрение, которое эта прекрасная дама, наверное, чувствует к бедному работнику, едва оставившему пилу». Быть может, жульену придало храбрости название «красивого малого», которое он слышал в свой адрес в течение полугода по воскресеньям от молодых девиц. Пока длилась эта внутренняя борьба, госпожа Дереналь обратилась к нему с несколькими наставлениями относительно того, как вести себя с детьми. Усилие, которое делал над собой Жульен, заставило его снова побледнеть. Он сказал с принужденным видом. «Никогда, сударыня, я не стану бить ваших детей. Клянусь вам в этом перед Богом». Произнося эти слова, он осмелился взять руку госпожи Дереналь и поднести ее к своим губам. Ее удивил этот поступок, и после минутного размышления он показался ей дерзким. Так как было очень жарко, то ее обнаженные руки были прикрыты шалью, которая раскрылась, когда Жульен поднес ее руку к губам. Через несколько мгновений она рассердилась на себя. Ей показалось, что она недостаточно возмутилась. Господин Дерональ, услыхавший голоса, вышел из своего кабинета. С величественным и покровительственным видом, который он принимал при заключении браков в мэрии, он сказал Жульену. «Мне надо переговорить с вами прежде, чем дети увидят вас». Он увел Жульена в комнату и удержал жену, намеревавшуюся оставить их вдвоем. Затворив дверь, господин Дереналь важно уселся. «Господин священник дал мне о вас хороший отзыв». Все будут обращаться здесь с вами почтительно. И если я останусь доволен, то помогу вам со временем устроиться. Я бы хотел, чтобы вы не виделись больше ни с вашими родными, ни с друзьями. Их манеры не подходят для моих детей. Вот 36 франков за первый месяц. Но я возьму с вас слово, что вы не дадите ни гроша из этих денег вашему отцу. Господин Дереналь был зол на старика за то, что тот в этом деле перехитрил его. «Теперь, сударь, ибо по моему приказу здесь все будут вас так называть, и вы узнаете, что значит пребывание в порядочном доме. Теперь, сударь, не следует, чтобы дети видели вас в куртке. Прислуга видела его?» — спросил Дереналь у жены. «Нет, мой друг», — ответила она с видом глубокой задумчивости. «Тем лучше. Наденьте это». — сказал он удивленному молодому человеку, подавая ему свой сюртук. — А теперь пойдем к суконщику, к господину Дюрану. Более чем час спустя, когда господин Дереналь вернулся с новым наставником, одетым во все черное, он нашел свою жену, сидящую на том же месте. Она почувствовала себя успокоенной в присутствии Жульена. Рассматривая его, она забыла свой прежний страх — Жульен совсем не думал о ней. Несмотря на его недоверие к жизни и к людям, его душа в этот момент была еще душою ребенка. Ему казалось, что он прожил целые годы с той минуты, когда он всего три часа назад сидел в церкви. Он заметил холодный вид госпожи де Реналь и понял, что она рассердилась на то, что он осмелился поцеловать ее руку. но горделивое чувство, возбуждаемое в нем новым платьем, не похожим на его обычные костюмы, до такой степени вывело его из себя, и он так старался скрыть свою радость, что его манеры сделались резки и нелепы. Госпожа де Реналь смотрела на него с удивлением.